Глава 11, в которой мистеру Дино Форсайту и доктору Гию Делсону суждено пережить сильнейшее потрясение. Болит теперь уже был хорошо известен всем. Мысленно во всяком случае его ощупали со всех сторон. Определили его орбиту, скорость, вес, объём, его природу, его сущность. он не вызывал больше беспокойства, ведь ему было суждено вечно двигаться по своей траектории. Вполне естественно, что интерес публики к этому недосягаемому метеору, утратившему всякую таинственность, постепенно угас. В обсерваториях кое-какие астрономы еще изредка бросали беглый взгляд на золотой шар, проплывавший над их головами. Но занятые решением других загадок мироздания быстро отворачивались от него. Земля приобрела второго спутника, вот и всё. А золотой ли это спутник или железный, не всё ли равно учёным, для которых весь мир просто математическая абстракция. Приходится пожалеть, что мистер Форсайт и доктор Гюдельсон не обладали таким душевным спокойствием. Растущее вокруг них равнодушие не способно было успокоить их разгоряченные воображения. И они продолжали наблюдать за болидом. Их собственным болидом, со страстью, ограничивший с безумием. Стоило появиться метеору, как они уже оказывались на своем посту и замирали, припадая глазом к объективу трубы или телескопа, даже и тогда, когда метеор поднимался всего лишь на несколько градусов над горизонтом. Погода оставалась великолепной и, к сожалению, благоприятствовала их страсти. Им удавалось теперь лицезреть метеор раз по 12 в сутки. Суждено ли ему свалиться на Землю или нет, но необыкновенные свойства этого метеора делали его единственным в своем роде и предвещали ему вечную славу. Это сознание еще усиливало болезненное желание соперников, чтобы в честь открытия болида была признана не за обоими, а за одним из них. Тщетно было в таких условиях надеяться на примирение соперников. Даже напротив. Непреодолимая стена ненависти с каждым днем вырастала все выше. И миссис Гью Дельсон и Франсис Гордон слишком хорошо это понимали. Франсис Гордон уже не сомневался в том, что дядя будет всеми силами противиться его браку. а миссис Гюдальсон уже перестала надеяться на покорность мужа, когда наступит долгожданный день. Нечего было обманывать себя. К отчаянию жениха и невесты, к возмущению мисс Лу и митс, свадьба, если ей вообще суждено было состояться, отодвигалась на весьма неопределённый, возможно очень отдалённый срок. Но судьба решила ещё больше усложнить положение и без того достаточно серьезная. Вечером, 11 мая, мистер Форсайт, который по обыкновению глядел в телескоп, внезапно, глухо вскрикнув, отскочил, затем набросал что-то на бумаге и снова вернулся на свое место. Затем он опять отбежал, и такое странное поведение продолжалось до тех пор, пока болид не скрылся за горизонтом. Мистер Форсайт побледнел как полотно. И дыхание его стало таким прерывистым, что Амикрон, думая, что господин его заболел, бросился к нему на помощь. Но Форсайт жестом отстранив его, шатаясь как пьяный, скрылся у себя в кабинете и заперся на ключ. С тех пор мистер Форсайт больше не показывался. В течение 30 с лишним часов он пробыл без еды и питья. Один только раз Франсис добился, чтобы дверь отперли. Но она открылась настолько скупо, что Франсису с трудом удалось в щелку разглядеть своего дядю. Мистер Фарсайт казался совершенно разбитым и ужасно расстроенным. Взгляд его выражал безумие, и Франсис, растерявшись, остановился у порога. «Что тебе нужно от меня?» – спросил мистер Фарсайт. «Но, дядюшка», — воскликнул Франсис, — «вот уже целые сутки, как вы сидите в заперти. Позвольте мне, по крайней мере, хоть принести вам поесть». «Ничего мне не нужно, кроме тишины и покоя», — ответил Форсайт, — «и прошу тебя оказать мне величайшую услугу, не нарушать моего одиночества». Эти слова, произнесенные с непоколебимой твердостью и в то же время звучавшие непривычно ласково, произвели на Франсиса революция. настолько сильное впечатление, что он не решился настаивать. Да вряд ли это было бы возможно, так как дверь при последнем слове астронома захлопнулась. Племяннику оставалось только ретироваться, так ничего и не добившись. Утром 13 мая, за 2 дня до предполагаемой свадьбы, франциск Сидеу миссис Гюдльсон чуть ли не в 20-й раз описывал эту сцену. создававшую новый повод для беспокойства. Ничего не понимаю, произнесла, вздохнув, миссис Гьюдерсон. Можно подумать, что и мистер Фарсайт, и мой муж сошли с ума. Как? воскликнул Фрэнсис. Ваш муж? Разве с доктором тоже что-нибудь не ладно? Да, вынуждена была признаться миссис Гьюдерсон. Оба они ведут себя так, будто сговорились. У моего мужа это началось немного позже, вот и всё. У себя в кабинете он запроси только со вчерашнего дня. С тех пор он больше не показывался. И вы можете себе представить, как мы тревожимся. Просто голову можно потерять, воскликнул Франсис. То, что вы рассказали мне о мистере Форсайте, продолжала миссис Гьюддерсон. Заставляет меня предположить, что они снова одновременно сделали какое-нибудь открытие. относящиеся к их проклятому болиду. Принимая во внимание их настроение, это не сулит ничего доброго. Ах, если бы я имела право распоряжаться, вмешалась Лу. Что бы вы сделали, дорогая сестричка? спросил Фрэнсис Гордон. Что бы я сделала? Очень просто. Я бы отправила этот подлый золотой шар куда-нибудь подальше. Так далеко, чтобы его не было видно даже в самую лучшую трубу. Возможно, что исчезновение болида и в самом деле вернуло бы покой мистеру Форсайту и доктору Гьюдльсону. Кто знает, если бы метеор навсегда скрылся из глаз, быть может, угасла бы их нелепая вражда. Но вряд ли можно было рассчитывать на такую случайность. Болит будет здесь и в день свадьбы, и после него, и всегда. Раз он с ненарушаемой правильностью движется по своей неизменной орбите, В конце концов, произнёс франсис. Скоро всё выяснится. Не позже, чем через 2 дня им обоим придётся принять окончательное решение, и тогда мы будем знать, что нас ожидает. Когда франсис вернулся на Элизабет-стрит, ему показалось, что последние события как будто бы не грозят тяжёлыми последствиями. Мистер Форсайт, как узнал франсис, покинул свой кабинет и молча поглотил обильный завтрак. Сейчас, измученный, но сытый до отвала, он спал мертвым сном, в то время как Омикрон выполнял в городе какое-то его поручение. «Ты видела дядю перед тем, как он уснул?» спросил Франсис У. Верный Митц. «Видела, как тебя вижу, сынок», ответила старуха, «ведь я подавала ему завтрак». «Он был голоден, как волк, проглотил все, что было приготовлено к завтраку». Избитую ей шинку, холодный розбев, картофель, пудинг с фруктовым соусом ни крошечки не оставил. А как он выглядел? Не так уж плохо. Только бледный он стал, как привидение, а глаза красные. Я посоветовала ему промыть глаза бурной кислотой. Но он как будто даже и не слышал. Он ничего не велел передать мне. Ни тебе, ни кому другому. Он ел, не юня раскрывая рта, а потом собрался спать. Но раньше послал своего друга Крона в Остон Стандарт. В Остон Стандарт поспешно Франเชс бился об заклад, что послал туда сообщение о результатах своей работы. Снова начнётся газетная полемика. Только этого ещё не хватало. На следующее утро, взяв в руки Остон Стандарт, Франсис с горечью ознакомился с этим сообщением Дина Форсайта. Ясно было, что появился новый повод для соперничества, грозившего разбить счастье молодого человека. Отчаяние Франсиса еще возросло, когда он убедился, что оба соперника снова пришли к цели «дэдхэт». Выражение, означающее, что двое или несколько участников спортивного состязания приходят к финишу одновременно. В то время, как Austin Standard опубликовал заметку мистера Дина Форсайта, газета Austin Morning поместила подобное же сообщение доктора Сиднея Гюдделсона. Итак, оженой борьбе, в которой ни одному из соперников до сих пор не удавалось добиться какого-либо преимущества, суждено было продолжаться. Совершенно тождественные поначалу, обе заметки значительно расходились в своих выводах. Такое различие взглядов неизбежно должно было вызвать новые споры, что могло, впрочем, принести и некоторую пользу. Как будто намечалась возможность впоследствии разграничить заслуги обоих соперников. Одновременно с Франциском, всему Остову, а одновременно с Остовом всему миру по которому через посредства телеграфных и телефонных проводов мгновенно разнеслась эта новость, стало известно о сенсационном сообщении двух астрономов с Элизабет Стрит и с Моррис Стрит. И эта новость тотчас же стала предметом самых страстных споров на всем земном шаре. Могло ли появиться более поразительное сообщение – и было ли достаточно оснований для всеобщего возбуждения, пусть рассудит читатель. Мистер Форсайт и доктор Гюдельсон сообщали, что их непрекращающиеся наблюдения дали им возможность отметить несомненное нарушение курса, по которому двигался болид. Его орбита, до сих пор направленная точно с севера на юг, теперь несколько отклонилась снизу. к линии северо-восток-юго-запад. Значительно большее изменение было в то же время отмечено в отношении расстояния болида от поверхности Земли. А расстояние это бесспорно несколько уменьшилось, хотя скорость движения болида не увеличилась. Из этих наблюдений, а также и на основании произведенных ими вычислений, оба астронома пришли к выводу – что метеор отклоняется от своей постоянной орбиты и непременно должен упасть на землю. Место и дату падения теперь уже представляется возможным уточнить. Но если в начале своих сообщений мистер Форсайт и доктор Гьюдльсон сходились на одном, то дальше их выводы резко отличались друг от друга. В то время как один Основываясь на сложнейших расчётах, предсказывал, что болид упадёт 28 июня в южной части Японии. Второй, проделав столь же сложные вычисления, утверждал, что падение болида произойдёт 7 июля где-то в Патагонии. Вот как могут расходиться астрономы. Пусть публика сама решит, кто прав. Но публика на сей раз не склонна была делать выборы. Её интересовал только самый факт, что астероид упадёт на землю, а с ним вместе и тысячи миллиардов, которые он носит с собой в пространстве. Вот это и было самое главное. А в остальном, будь то в Японии, в Патагонии, безразлично где, миллиарды всё равно будут подобраны. Все разговоры вертелись вокруг того, Какой переворот в экономике произведёт такой неслыханный прилив золота. Богачи, в общем, были огорчены тем, что их состояние окажется обесцененным, а бедняки радовались мало вероятной возможности, что им достанется хоть кусочек пирога. Что касается Франциса, он почувствовал прилив подлинного отчаяния. Какое ему было дело до этих миллиардов? Он стремился только к одному: получить в жены свою любимую Дженни, этот клад, бесконечно более драгоценный, чем болид, со всеми его омерзительными богатствами. Он бросился на Моррис-стрит. Там уже были осведомлены о злополучной новости и понимали, какие плачевные последствия в ней таятся. Неизбежным становился теперь жесткий и непоправимый разрыв между ароматами. обоими безумцами, считавшими небесное тело своей собственностью. И тем страшнее это было теперь, когда профессиональному самолюбию примешивалась материальная заинтересованность. Как тяжко вздыхал франсис, пожимая руки миссис Гюдэлсон и её милых дочерей. Как топала от негодования ножками невоздержанная Лу. Сколько слёз пролила прекрасная Дженни которую ни в силах была утешить ни мать, ни все стороны женихов. Напрасно франциск клялся ей в своей незыблемой верности и готовности, если придётся ждать до того дня, пока будущий владелец Метеора и сказочных 5.780 миллиардов не истратит всё до последнего сантима. Клятва, впрочем, довольно неосмотрительная и обрекавшая его, по всей видимости, на положение вечного холостяка.